Глава двадцать четвертая Крон не нашел времени лучше, чем заявиться в мой сон именно сегодня. Я оказалась на вершине скалы, дул пронзительный ветер. Странно ощущать себя пьяной во сне. Казалось, я просто открыла глаза и очутилась в другой реальности. Он что, планировал полетать? «Ха, пилот сегодня пьян», — захихикала я. Глаза Крона изумленно расширились. Такой он меня еще не видел. Меня шатало, очень хотелось прилечь. «Крон, не думала, что скажу когда-нибудь это вам, но уложите меня в постель», — попросила я. Мысль о том, что можно создать кровать прямо здесь, мне даже в голову не пришла. «Принцесса, вы пьяны?» «Не то слово», — не стала отрицать я. «Могу я спросить, что послужило причиной?» «Можете, вот только это не значит, что я вам отвечу» опять хихикнула я, «всё-то ему расскажи». Вздохнув, он подошёл ко мне и подхватил на руки. Я уткнулась ему в грудь, даже не делая попытки протестовать. Пока мы летели, я немного подремала, а что, крон был горячий, держал крепко, и меня убаюкало. Пришла в себя, когда он перекладывал меня на постель. Открыв глаза, я оглядела мрачную спальню, — Я лежала на кровати внушительных размеров, застеленной черным шелком. Горел камин, хоть как-то внося оживление в комнату. «Крон!» «У вас и просто не черные!» «Нет, это уже явный перебор! Это же не спальня, а склеп! Что за приверженность к черному цвету? От него и до депрессии недалеко!» — проворчал я. «Вам известно, о существовании хотя бы шоколадного оттенка, уже бы не так мрачно стало, продолжало наставление я, обняв подушку. «Можете переделать эту комнату. Не соблазняйте, а то я на вас так зла, что окажетесь среди кружев и рюшечек, розовых», мстительно проговорила я. Представив его в таком интерьере, я не выдержала и засмеялась, уткнувшись в подушку. «Принцесса, почему вы пьяны? С горя!» «И что случилось? Что случилось? Да хотя бы то, что я ваша кьяри!» «Вас это так сильно расстраивает?» — осторожно спросил он, присаживаясь на постель. «Меня это убивает», — честно ответила я. «Ваш Цирбис не бог, а тот еще самолюбивый подонок. Причем здесь он?» Это из-за него у меня крылья. Он играет и вами, и мной в угоду своему тщеславию. Вы это там узнали? Крон, подумайте сами. Кьярия — это истинная спутница. Но я истинная спутница Шеридана, это факт. Вас не удивляет, что, несмотря на появившиеся крылья, я не люблю вас, не хочу вас, и глаза бы мои вас не видели. В подтверждении своих слов я эти самые глаза закрыла, блаженно устроив многострадальную голову. «А подушки у вас хорошие», — не в сказала я. «Принцесса, выпустите крылья», — услышала я тихую просьбу. «И вы дадите мне поспать?» — спросила я, не открывая глаз. Спать хотелось жутко, хотя я и так была во сне. «Обещаю». Легким толчком я освободила крылья и провалилась в сон. Мечты сбываются Крон это всегда знал. он умел добиваться поставленных целей, но никогда еще они не сбывались таким причудливым и извращенным способом, принося одну лишь горечь. Сколько ночей он грезил о том дне, когда в его постели окажется Кьяри, яре, причем по собственному желанию. И вот она здесь, да только мечты обратились к кошмарам. Впервые женщина, находясь в его спальне, прямо и ясно признается в своем безразличии и не просто женщина, а его кьяре. Он смотрел на ее тонкие и нежные черты, на белокурые волосы, разметавшиеся по черному шелку, а в сердце затаилась боль, он знал ее лицо наизусть, каждую черту мог воспроизвести по памяти. «Как же тяжело любить женщину, которая не оставляет и тени надежды!» Слова о Цирбисе заставили задуматься, почему дар Бога обернулся проклятием. Что она узнала? Из-за чего напилась? Сегодня она впервые сама произнесла, что является его кьяре. «Может, зря он отказался от поездки?» Идея встретиться с Вестой казалась ему бесполезной, он знал, что Рия его Кьяри и истинная спутница. Как бы она ни отрицала этот факт, привязка уже началась, и ему не требовались подтверждения. Неужели он ошибся? Рия спала, и спрашивать ее о чем-либо сейчас бесполезно. Надо же, она укрылась собственным крылом не в силах побороть искушение, он прилег рядом и накрыл ее крыло своим. Черное на белом смотрелось контрастно. Белоснежные крылья встречались лишь у детей, а с возрастом они темнели. И здесь она отличалась от всех. Ее крыло затрепетало и успокоилось. Он не хотел думать о том, что делать дальше. Как бы там ни было, она его к Яре. По крайней мере, Даже она перестала оспаривать этот факт. Время покажет, к чему они придут. Проснулась я в объятиях Шеридана. Блаженно вдохнула его запах и даже потерлась носом. На удивление, голова не болела, и никаких последствий возлияния я не ощущала. «Это что же за вино такое волшебное? Надо бы у Аси выпросить да и прикупить домой». Не то, чтобы я планировала еще раз надраться, но иметь в запасах такое чудо не повредит. Рия, полежи спокойно. Услышала я сонный голос Шера и с удивлением подняла на него взгляд. Что случилось? Ничего. Если не считать того, что среди ночи ты решила выпустить крылья и постоянно будила ими меня. Ничего себе! Такое случилось впервые, и меня это встревожило. Хорошо, хоть сейчас крыльев не было. «Неужели летала?» Спросил он, изменив положение тела и зарывшись носом в мои волосы. Вспомнив, что было ночью, я притихла. «Рия?» В голосе мужа проскользнули тревожные нотки. «Тебе лучше не знать», — вырвалось у меня. «Нет, я точно идиотка. Конечно же, после такого заявления с Шеридана слетел весь сон, и у меня потребовали отчет». Он притащил меня на вершину скалы, решив заняться полетами, а я и во сне на ногах не держалась. «И?» — напряженно спросил Шер. «И я попросила уложить меня в постель», — нехотя призналась я. «И?» — это «и» прозвучало уже грозно. Он уложил. Какое-то дурацкое объяснение получалось, но ведь все так и было. Да уж, хороша я вчера была. «Рия! Шер!» «У него такой интерьер дурацкий, на склеп похоже», — зачастила я, чувствую как Шеридан на взводе. «Он к тебе прикасался не нет неуверенно ответила я, не зная, стоит ли говорить, что транспортировку до этого самого склепа я проспала у Крона на руках. Лучше все же умолчать. «Не помню», — решила я уйти в несознанку. Было мучительно стыдно за вчерашнее не только перед Шером, но и перед кроном черт бы его побрал». «А что помнишь?» — уже рычал он. «Помню, как говорила, что ему бы лучше добавить в интерьер шоколадный цвет вместо черного, что глаза бы мои его не видели, и что Цирбис подкинул ему подлянку, сделав половинкой истинную пару другого». «И что он?» «Попросил выпустить крылья». «Зачем?» «Не знаю. Я выпустила с условием, что он даст мне поспать. Все». Чувствовала себя паршиво. Напилась, как подросток, впервые дорвавшийся до спиртного. Это же надо было так расклеиться. Вот сейчас я бы не отказалась от амнезии. «Господи, мне так стыдно!» уткнулась я ему в грудь, зажмурив глаза. Всплыли все вчерашние воспоминания, как я лежала пьяная на коленях у Аси. Как в таком виде меня видел не только Шеридан, но и Дориан. хороши гости! «Шер, я больше не буду пить!» поклялась я. «Прости!» Мне не нравится вторжение в твои сны. Ася обещала амулет против этого, напомнила я. думая он и сам не рад этому визиту. Шеридан бросил на меня вопрошающий взгляд, и я продолжил развивать свою мысль. Ты представь, свалилась на его голову пьяная, сообщила, что глаза мои его не видели, раскритиковала его интерьер, обозвала их богоподонкам и завалилась спать, велев не беспокоить. «Вот за что мне все это?» Вырвалось у Шеридана, и он взлохматил мне волосы. Хорошо, хоть обнял после этого. Знаю, что голова дурная, покаянно произнесла я. Самой стыдно, что вчера расклеилась. Да еще в гостях казнилась я. Как бы ни было стыдно, но пришлось выйти к завтраку. Хотелось узнать, есть ли новости, да извиниться за вчерашнее не помешало бы. С извинениями пришлось повременить, так как помимо Аси и Дориана присутствовал один незнакомец. Уже в возрасте, располагающей наружности, вот только глаза напомнили мне Крона, но не цветом, а грузом прожитых лет. Его окружала аура спокойной властности. «Познакомьтесь с нашим другом. колсоном Фридрихом Ван Торсеном», — назвал гость Дориан, — и представил нас. «Рад знакомству», — произнес он, целуя мне руку. «Коул, Коулсон». Созвучность этих имен натолкнула меня на мысль, что это друг, которого упоминала вчера Ася, вот только он больше напоминал успешного бизнесмена или политика, чем могущественного чародея. «Простите, вы Архимаг?» — вырвалось у меня. «Не похож», — улыбнулся он уголками губ. «Я вас не таким представляла», — слетела у меня с языка. Тот переглянулся с Асей и рассмеялся. «Знаю, знаю. Архимаг убелен сединами, из пальцев искры сыпется, да еще он фаерболы запускает через раз. И он зловредный, потому что старый, и интриги плетет, потому что чем же ему еще заняться в его-то возрасте?» При этих словах мы с Асей покраснели на пару. «Простите», — выдавила я, — «неужели умудрилась оскорбить человека в первую же минуту знакомства?» «Теперь я вижу, что вы, как и Ася, с земли», — легко улыбнулся он, показывая, что ничуть не в обиде. «У меня отлегло от сердца. И вам нужна помощь. Введите меня в курс дела». Мы ввели, рассказав про хранителей, о том, как меня вселили в тело Ауэрии, о, о знакомстве с Кроном и происках Цирбиса. Архимаг внушал доверие, и я ничего не скрывала, как на приеме у врача. Тот задумчиво помолчал, а потом вынес вердикт. На мой взгляд, самый простой способ решения проблемы — вернуть вас в ваше тело. Шридан нахмурился и хотел возразить, но его опередил Коулсон. Я имел в виду перенести сюда настоящее тело. Он вопросительно взглянул, не зная моего имени. «Меня зовут Рия», — покачала головой я, привыкшая к новому имени. «Рия», — закончил он, — «думаю, связь с Ирлингом должна разорваться, а на вашу с супругом такое перемещение не окажет влияния». Я бросила тревожный взгляд на Шеридана. «Как он отнесется к моему настоящему телу?» «Я люблю тебя», — тихо заверил он. И не хочу ни с кем делить. Насколько я понимаю, осталось решить этот вопрос с настоящей ауэрией, которая на данный момент гостит в вашем теле. После этого все закрутилось. Ася позвала Весту и сообщила умозаключение Колсона. Та, в свою очередь, рассказала, что хранители еще не приняли решение по нашему делу. Она исчезла, чтобы предложить им такой вариант развития событий. Хранители оценили простоту решения. Веста перенесла меня на встречу с ними, где уже ждала Ауэрия. Хочу признаться, довольно странно наблюдать за своим телом со стороны. По глазам Ауэрии было видно, что она испытывает такие же чувства. Мы с любопытством рассматривали друг друга. «Вот только я совсем не ожидала» что она на наотрез откажется. Мне это даже в голову не могло прийти». Она обвела присутствующих загнанным взглядом. «Где гарантия, что если мы поменяемся телами, то у меня не появятся крылья? Ведь вы только предполагаете, но не уверены в конечном результате. Раньше подобных случаев не было. Если в нашем мире это норма, то на Земле я стану уродом». «Нет», — убежденно заявила она. «Как я это объясню Антону?» А ведь есть еще его сын Артем. Он любит меня. Даже если Антон примет изменения, то как объяснить ребенку, что его папа женится на другой? Меня никто не спросил, перенося в другой мир, согласна ли я. Сейчас же я требую к себе уважения. Она с извинением взглянула на меня, но осталась тверда в своем решении. Не знаю, какой была Ауэрия раньше, но сейчас все видели перед собой львицу, защищающую свой прайд. Она была уверена в себе, глаза горели бесстрашием. Даже кое-кто из хранителей не мог выдержать ее взгляда. Она была права. И пусть они родили об общем благе, но в данном случае все было сделано за наш счет. Что ж, стоило признать, девочка повзрослела. Возможно, оказала влияние мое тело. Признайте, что внешний вид влияет на поведение, ведь даже я, находясь в ее обличии, часто чувствую себя девчонкой. С другой стороны, ей пришлось нелегко. Адаптироваться в нашем мире довольно сложно. Я уверена, что ей ой, как много довелось пережить. Как мне было не горько, я восхитилась Ауэрией. Вот эта девушка уже не позволит собой манипулировать, не примет смиренно чужое решение. Да и как можно злиться, когда глядишь в свои глаза? Она подошла ко мне. Даже не знаю, как обращаться, все так странно. Рия, И давай на «ты». После пережитого мы ближе, чем сёстры, — вымученно улыбнулась я. «Не знаю, поймёшь ли ты, но я не могу иначе...» «Я тебя понимаю. Даже злиться не могу». «Ты и правда счастлива с Шериданом?» — спросила она. «Да, я люблю его. Но, как видишь, возникли сложности, откуда не ждали». «Как отец? Ты не знаешь новость?» Она отрицательно покачала головой. Осторожно я ввела ее в курс дела, догадываясь, как ей тяжело. Чем ближе к окончанию шло мое повествование, тем бледнее она становилась. Я сожалела, что пошла на это, и не находила покоя, не в силах смотреть людям в глаза. Поверь, я всеми силами пыталась отговорить твоего отца, но он был непреклонен. Что посеешь, что и пожнешь. Не мы начали это. «Береги моего брата», — вздохнула она. «А ты не оставляй мою сестру», — в свою очередь попросила я. На прощание мы обнялись, и я пожелала ей счастливой семейной жизни. Моего возвращения ожидали. Надо было видеть лицо Шеридана, когда меня перенесли обратно. Столько эмоций промелькнуло за мгновение. Похоже, он решил, что вернули Ауэрию. Настолько тихая и грустная была. «Шер, это я», — поспешила успокоить его. Не обращая внимания на свидетелей, он тут же рванул ко мне и крепко обнял, представляя, что он пережил, пока меня не было. «Что случилось?» — спросил он, отстраняясь и с беспокойством заглядывая в глаза. «Не поверишь, Ауэри отказалась меняться». Все издали недоуменные возгласы. «Но почему?» — задала волнующий всех вопрос Ася. «Она выходит замуж. Как объяснить все жениху?» тем более, что у него ребенок, который ее любит. Она наладила свою жизнь на земле и не хочет ничего менять». «Мы точно об Ауэрии говорим», — удивился Шер. «Ты бы ее видел», — воскликнула я. «Она уверена в себе, даже престыдила хранителей». Между прочим, Ауэрия сожалеет, что пошла на поводу у отца. Это угнетало ее. Идей не осталось ни у кого ася передала мне амулет который защищал от крона надо было просто надевать и вы спать этот амулет когда то вручил ей коулсон к счастью он не имел ничего против того чтобы им воспользовалась я ваше величество обратился ко мне коулсон можно просто рия рия вы не против если я буду вашим представителем среди хранителей спросил он с вашего разрешения конечно Обратился он к Шеридану. «Для меня это честь», — ответил я. «Только я бы не хотела, чтобы у вас из-за меня были проблемы». «Не беспокойтесь», — усмехнулся он. Откланившись, он удалился, пообещав тут же сообщить, если будут новости. Этот день мы провели в гостях у Аси. Желая развеяться, выбрались на пикник к озеру. Мужчины затеяли рыбалку, а мы... Их в меру сил отвлекали. Я сделала попытку извиниться за свое вчерашнее состояние, но все со смехом отмахнулись. «Ты бы видела, какая я была, когда поняла, что попала в иной мир!» Ульрих, друг Иоанна, неосмотрительно затеял в тот день бал. «Кстати, именно той ночью я и познакомилась с Вестой». «Да-да». Ася еще умудрилась в таком состоянии доехать до храма весты на лошади, хотя панически их боится. Ася с Дорианом обменялись жаркими взглядами, явно вспоминая что-то личное. «Шеридан!» — проникновенно обратилась Ася к моему мужу. «А ты можешь превратиться в кентавра? Я их никогда не видела. Они у нас лишь в легендах упоминаются». Ее взгляд... Мог смягчить и камень, что уж говорить о Шеридане. Отложив удочку, тот ушел с причала на берег и там обернулся. Надо было видеть изумление Аси. Она осматривала его со всех сторон, ахая от восторга. Особое внимание она уделила мускулатуре и тому месту, где мужской торс переходил в тело лошади. «Ася, прекрати восхищаться другим мужчиной!» воскликнул с притворным гневом Дориан, и мы рассмеялись. «Я вижу превращение сродни драконьему», — спросила она. «В смысле при обратном превращении? Ты будешь в одежде?» «Ася!» — одернул ее Дориан. «Совершенно верно», — с улыбкой ответил Шер, становясь собой. Мы провели прекрасный день, но ближе к ужину появился Колсон и принес не слишком радостные вести. Как оказалось, Цир без времени зря не терял и через жриц выдал пророчество, согласно которому я должна родить сына от Крона, что именно наш союз принесет их народу нового сильного правителя. И теперь хранители не знают, как разорвать связь с Кроном, чтобы не нарушить равновесие. Это возможно лишь после того, как появится ребенок. «Что за бред? Это исключено!» — вскинулась я. «Рожать от Крона? Мне стало плохо от одной лишь мысли об этом. Как они себе это представляют? Родить отдать малыша Крону, а самой вернуться к Шеридану?» Сам он потемнел лицом и сжал зубы так, что заходили желваки. Ко мне подошла Ася и накрыла мою руку своей. «Должен же быть выход», — произнесла она с надеждой, глядя на Коулсона. «Оставить все как есть». Прожить жизнь с Шериданом? Вот только ваши узы с Кроном не дадут вам уйти вслед за мужем, когда придет его срок. После его ухода вы станете женой Ирлинга и родите ребенка. Быть замужем за одним, а второй пусть постоит в очереди? Нервно усмехнулась я. Это неприемлемо. Думаете, Крон будет терпеливо ждать много лет? А как звучит пророчество? Спросила Ася. «Душа иного мира, расправив крылья под нашим небом, подарит Ирлингам правителя небывалой силы». «Душа иного мира, девушка из другого мира», начала анализировать она. «Расправив крылья. Это те крылья, что у тебя появились. А нельзя ли перенести для Ирлинга девушку с земли? Пусть он с ней образует связь. Веста!» — позвала она. «Появилась Веста?» и мы устроили мозговой штурм. К сожалению, Веста не могла перенести для ирлинга суженую, так как у него уже образовались узы со мной. Мы ломали голову, как быть. Рассматривали разные варианты, каким образом обойти пророчество. Все упиралось в то, что узы уже существуют. Положение спас Колсон. Задумчиво глядя на меня, он медленно проговорил. «Есть единственный шанс». «Даже не знаю, получится ли, но можно попробовать. Перекинуть привязку на другую девушку, но она должна быть близка с Рии по крови». «Вы обменивались с Ирлингом кровью?» «Нет», — покачала я головой. «Это хорошо», — кивнул Архимаг. «А сестра у вас есть?» «Есть», — медленно произнесла я. «Она замужем?» «Нет». Для обряда необходимо обоюдное согласие, а для усиления эффекта они должны обменяться кровью. Мы замерли, обдумывая такой вариант. Я была в шоке. Моя сестра? Захочет ли она переместиться сюда? А как уговорить Крона? «Веста, они совместимы?» — деловито спросила Ася. Ее глаза сверкали надеждой, и она сохраняла присутствие духа. «Я не вижу» с сожалением покачала та головой. «Коул, ваша задача выбить у хранителей добро на перенос рииной сестры», — начала Ася. «Веста, на тебе разговор с самой сестрой. Думаю, Таня откажется перебраться поближе к Рии. Ведь вы очень близки». Выпросительно посмотрела она на меня, и я автоматически кивнула. «Рия, на тебе разговор с Кроном». «Мне кажется...» «Прежде чем обращаться к сестре, необходимо получить согласие крона и хранителей. Если они против, то мы только напрасно потревожим ее покой», — нахмурилась Веста. Это была здравая мысль, и мы согласились с ней. «Предполагаю, что с хранителями проблем не будет», — подал голос Колсон. «Они будут только рады преподнести Цирбису сюрприз, обойдя его пророчество» все посмотрели на меня. У хранителей в нашей затее есть свой интерес. Сестру можно перенести сюда и познакомить с Кроном, а вдруг между ними возникнет симпатия. Не волить ее никто не станет, но попробовать стоит. Да у нас дома все книжные полки забиты фэнтези. Здесь же в ее распоряжении целый фэнтезийный мир, и она может стать его частью. Все зависело от моего разговора с Кроном. Согласится ли он? Удастся ли мне убедить его попробовать? Шеридан не скрывал надежды и беспокойства. Нам не оставалось ничего иного, кроме как ухватиться за соломинку. Смотря в глаза любимого, я понимала, что приложу все силы и постараюсь найти слова, чтобы достучаться до крона. Это наш единственный шанс на спокойную жизнь, и упустить его я не имею права. Мы справимся, сказала я себе, так как ничего иного нам не оставалось. Конец первой книги.